— Я не знаю, что. Наверное, себе возьмёт. В это время Степанида Ивановна закричала. — Дети, идите сюда! И когда они сбежали с горки, подняла обеими руками до этого прижимаемой к груди каменный крест. — Сбылось! Сбылось! — говорить генеральша не могла. Маленькое лицо её покрылось под румяными лиловыми пятнами, шляпка сбилась, платье было испачкано петушиной кровью и землёй. Припуганная Сонечка подхватила ее под один локоть, Смольков под другой, и повели генеральшу к коляске. Усадили и повезли домой. Дорогой Степанида Ивановна плакала и целовала трест. Степанида Ивановна выпила черного кофе и приказала просить к себе генерала. Но Алексея Алексеевича в кабинете не оказалось. Он ушел к амбарам, где насыпали отсеянную рожь на ваза. Покупка свиных овражков и приготовление к свадьбе заставили генерала торопиться с продажей хлеба. Он решил сам теперь вникать во все мелочи хозяйства, присутствовал при насыпке, а вечером сегодня собирался в город, чтобы на утреннем базаре самому продать рожь. Довольный, что нашёл дело по душе, Алексей Алексеевич стыдился немного приказчика. с улыбкой выслушивавшего решительно его приказания, и, чтобы устранить всякое постороннее влияние, послал приказчика считать деревья в заповедном лесу, хотя это можно было сделать и в другое время. Приказчик обиделся, но ушел. А генерал летал от вейлок к амбару, от амбара к вазам, язычным голосом покрикивал на рабочих. «Красный весь, одухотворенный, будто на войне!» К полднику в пять часов генерал явился в промокшем на сквозь кителе и поспешно принялся есть. очём этим недовольная. Степанида Ивановна начала обиженным тоном издалека рассказ о сегодняшней находке. Но генерал перебил: "Хорошо, хорошо, Стёпочка, отлично. Нашла какую-то штуку, после доскажешь". И убежал, крича Афанасию закладывать лошадей. "Не штуку, а крест", кричала вдогонку генеральша. "Сумасшедший человек, бурелом. Чувствуют дети мои с этой продажи хлеба кончится плохо". Вечером того же дня подъезжал Алексей Алексеевич по ровной и голой степи к уездному городу. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Тащились навстречу телеграфные тощие столбы вдоль дороги. Впереди за канавой торчали кресты кладбища. Еще далее заборы, крыши предместия и колодезные журавли. Тихой рысью бежали лошади, поднимая пыль. У дороги валялась падаль, оскали зубы. Становилось тусклее с каждой минутой. Тоскливие. Алексей Алексеевич сначала бодрился, откинув назад свою генеральскую фуражку и подбоченясь, но тоска наконец и его проняла, погоняя, что ли. "Ну, милые!" уныло покричал кучер, помахал Аришке и опять сгорбился так, что линия его рубашка надулась пузырём. Наконец, оправнявшись с первой избой, тарантас тяжело въехал в песок улицы. У ворот поклонился генералу седой мещанин в жилетке, опустив крылья Побежала под лошадей курица. Алексей Алексеевич прочёл заржавленную вывеску с синими буквами: стрижка, бритьё, также починка часов. Поморщился и сердито крикнул на мальчишку, который норовил присесть за летарантаса. Дома были с воротами и крашенными ставнями, но ближе к центру стали попадаться и каменные под охру или дикого цвета. На углу переулка дремал в заплатанном кафтанишке из вощи Линейка его и сивая лошадь были до того стародавние, казалось, со времен еще и Катерины, дремал он на этом углу. В переулке появился первый керосиновый фонарь, и Тарантас, громыхая, въехал на Большую площадь, где стояли собор, лавки и въезжий трактир. Алексей Алексеевич приказал здесь остановиться. На вопрос кучера, не завернуть ли лучше в Ливерпуль, ответил, что приехал не спать, а дело делать, и крикнул «отворять ворота». Рыжий мужик в нагольном полушубке, но босой, со скрипом отворил ворота, и лошади, чавкая по навозной жижи, въехали во двор. «Не были еще ваза из гнилопят?» — спросил генерал. «Нет, вазов из гнилопят не было», — отвечал мужик. «А что, овес у вас свой или хозяйский?» «Хозяйский, хозяйский», — сказал кучер. «У нас господские кони едят овес без песку». «Зачем, хайш? У нас овес хороший», — сказал мужик. Генерал вылез из тарантаса, разминая текшие ноги. Потянулся через широкое затоптанное грязью крыльцо, вошёл в трактир. В небольшой, низкой и грязной горнице у окна за самоваром сидели три человека в суконных чуйках и негромко разговаривали. Один был толстый с висячей губой, сопя втягивал он в себя чай и крякал. Другой, босбородый парень круглолицый и курносый, говорил прибауточками: "Вчера я полотенцем сколы, которые до того были крепки, колоти по ним кулаком, мозоли добьёшь". По третьему сидел и борода и умные серые глаза. Новошедшего генерала чейпицы посмотрели равнодушно, но когда он сел на лавку и отвернулся, перемигнулись. Запашок, подумал Алексей Алексеевич, и разглядывая липкие ободранные обои, захарканный пол, заметил ещё четвёртого посетителя. Должно быть, землевладелец из мужиков, с уконом кафтане, сидявшего поодаль, подсунув под себя руки. Мужик слушал, что говорилось, Но генерал уже не обернулся. Говорили о прошлых ценах, об урожае и о каком-то нелепота поче Емельяновичу. Вы тоже рожь привезли? спросил генерал мужика, подсунувшего руки. Мужик зевнул, ладонью провёл вверх и вниз по лицу и кивнул головой. А какие вы думаете цены на завтра будут? А кто их знает? Всё от Бога. Цены, господин генерал, плохие, бойко сказал парень. Ржи очень много довезли. — Да вы подсаживайтесь, сделайте милость. Не угодно ли стаканчик чайку? — Э-э-э, да я у них все разузнаю, — подумал генерал и пересел к чайному столу. — У меня, кажется, с собой бутылка вина есть и пирожки. — Степан, — постучав пальцем в окно, позвал он, — принеси-ка погребец. — Так вы говорите, низкие цены? — Хлеб хоть в речку ссыпай, вот какие цены, — хрипло сказал толстый человек. — Жаль, а у меня так сошлись семейные дела, что вынь да полож сейчас деньги, — сказал генерал. И спохватился. — Хотя не садюсь в цене, отправлю за границу. Чаепийцы уставились глазами в стол. Старик сказал. — Нет, рожа за границу не идёт. Пшеница — другое дело. — Куда её с базара повезёшь? Провоз денежки стоит, — сказал толстый человек. — Мы уж и так горюем, — подхватил парень. Мужик, сидевший на лавке, перебил их с сердцем. — Горюем. Горе твоё вот где у меня! И показал себе на шею. Все трое захохотали, а мужик громко плюнул в стяг кафтан и лёгворча. Мошенники. Просолы. Осиновым восколом. Так вы мои зафёршние покупатели? спросил генерал. Нет, отвечал парень. Где нам? Мы для себя берём возик или два. И стал расспрашивать Алексея Алексеевича о хозяйстве и о том, почему сам приехал, а не послал приказчика. Генерал охотно на всё это отвечал, радуясь, что ловка сумел угостить нужных ему людей. Потом пришла босая и заспанная баба, унесла самовар и привернула лампу. Просолы, вставив из-за стола, пошли спать, должно быть, на сеновал или в телеге. Алексей Алексеевич разослал на лавке плед, под голову положил кожаную подушку и, не думая заснуть в такой духоте и воне, скоро задремал, чувствуя, как дрожат стены и стекла, хлюпает что-то, рвется, задыхаясь, будто ходит по горнице мокрый вихрь. То похрапывал свои христианские утробы землевладелица из мужиков. Потом пришел какой-то человек, сел на пол и стал раздеваться. Оказалось, это был Смольков во фраке с графином кваса в руке. — Дайте-ка напиться, — сказал ему генерал. — А по сорока семи копеек за пуд хочешь? — ответил Смольков, и у него отвисла губа. — На кого он похож? — со страхом думал генерал. «Э — Э-э-э, да это убитый турок! Ах ты! Но турок встал на четвереньки и вдруг ударил в барабан. В ужасе генерал проснулся, сбросил ноги и посмотрел. За окном брежал рассвет и кричали петухи. Кто-то выйде из избы ударил дверью. Зачем я сюда попал, подумал генерал. Пить как хочется. Ах, да! И поспешно надев пальто, вышел на двор. На дворе очертания крыш чётко рисовались на небе, и два тролотом с востока оранжевой заряю. И было так тихо, что слышался хруст жующих сена лошадей. Кучер Степан в армяке тут и не холодка подошёл к Алексею Алексеевичу и негромко ещё по ночному сказал: "Ваза приехали, ваше превосходительство". Алексей Алексеевич, ну, головой их дрогивая от дремоты, вышел через калитку на площадь. Площадь, пустая с вечера, теперь была заставлена вазами. Поднятые оглоблих торчали, как лес после пожара. Распряжённые лошади жевали сено, и слышались голоса проснувшихся крестьян. Предрассветный ветер пахнул навозцем, сеной трухой и дёгтем. Алексей Алексеевич, ходя миж возов, после долгих расспросов отыскал наконец свои 147 телег, стоявших на дальнем конце площади у реки. Что, ребята, благополучно, спросил генерал, подходя к своим. Трое или четверо возчиков сняли шапки, один ответил: Всё слава богу, Алексей Алексеевич. Хорошо продадим, на водку получите. Благодарим покорно, ответил тот же голос. Генерал влез на телегу и закурил папироску. Вчерашний задор соскочил с него, и продажа хлеба вовсе не казалась простой и весёлой. К тому же от душной комнаты тошнило, болела голова и хотелось спать. Но генерал пересилил себя и в трактир не пошёл, а дождался, когда откроют пекарню, и послал одного из возчиков купить горячего хлеба и молока. "Расскажу Саньюрке", думал он, "как я на возу молоко пил. Фантастично. Что же эти дураки купцы не идут, пока бы совсем светло". А вдруг они ко всем подойдут, а ко мне не подойдут? Хм. Светло было. Лошади держали, хотели валяться. Задвигался, разговаривался народ. Генерал держал в одной руке колач, оглядывался, поджидал, стараясь придать себе равнодушный вид. Вдруг между возов появилась синечуйка, вчерашний парень. Алексей Алексеевич сразу ободрился и помахал чуйке колачом. Но парень, как будто не замечая генерала, заглядывавшего в чужие вазы, сошёлся с со вчерашним землевладельцем из Мужуков, принявшись о чём-то кричать и хлопотно рыться в его вазу. Алексей Алексеевич огорчился таким невниманием, но решил ждать терпеливо. Солнце поднялось над крышами, и многие в оза снялись с площади и уехали. Торка, очевидно, шёл вовсю. Слышались пьяные голоса: "Что за дьявольщина? Почему ко мне не подходят?" думал генерал и начал уже сердиться, вертясь на вазу. Вдруг позади окликнул его деловитый голос: "Послушайте, что продаёте?" Это говорил вчерашний парень, и морщись пересыпал рожь из ладони в ладонь. "Алексей Алексеевич, опешил. "Как что? Рожь? Разве это рожь?" сказал парень, бросая зерно в телегу. "Ржишка, прошлогоднее гнильё!" "Гнильё?" закричал генерал. "Сегодняшний урожай. Да вы смеётесь? Гнильё. Нам смеяться не время." «Сорок семь копеечек от силы могу дать». И поправив картос, он отошел, а генерал, дернув плечами, гневно отвернулся, прошипев. «Нахал! Мальчишка!» Цена ржи на нынешнем базаре стоила шестьдесят три копейки за пуд. Так сообщили генералу возщики, бегавшие слушать, как торгуются. А дать же по сорока семи значило потерять рублей пятьсот. Вернее, подарить их этому нахалу-просолу. Воза продолжали разъезжаться. И Алексей Алексеевич все более гневался и недоумевал. Тогда подошел к нему вчерашний толстый просол, подал жирные пальцы лопаткой и, не хваля, не хая, предложил сорок пять копеечек за путь. «Шестьдесят», — сказал генерал и, не глядя, добавил дрогнувшим голосом. «Эх ты, бессовестный!» Просол развел руками и лениво отошел. Долго не мог побороть гнев Алексей Алексеевич и, насупясь в седые усы, не глядел на окружающих. когда же поднял глаза мимо, не замечая его, проходил третий вчерашний знакомец, старик. — Послушай, покупаешь рожь? — спросил генерал. — За пятьдесят девять отдам. — Это не цена, — не останавливаясь, — проговорил старик. — Цена сорок три копейки за твою рожь, барин. «Дурак — Дурак! — крикнул генерал. «Болван — Болван! Воза развезли все, и на площади, усеянной объедками сена, остались одни гнилопятские, посреди которых на телеге сидел на людское посмешище генерал. сутулись и поводя покрасневшими глазами. Дворянская фуражка его съехала на бок, и коробом торчало запачканное серое пальто. По очереди подходили просолы и, явно издеваясь, давали сорок, даже тридцать пять за путь, а он не отвечал, выжидая, когда подвернется кто поближе, чтобы хоть ударить по морде обидчика. Возчики стояли подали, смеялись. Смеялись переказчики, выйдя на порог лавок. Под колёсами вертелись босоногие мальчишки, и по всей площади полетел слух о сердитом барине, которого травят просолы и заставят чуть не даром отдать хлеб или вести домой, что ещё более накладно и обидно. Просола уже подговорил купец Нил Потапыч Емельянов, который теперь шёл по площади в длиннополом сюртуке, надет он нацит свою рубаху, широко расставляя ноги и ещё шире улыбаясь. Подойдя к сердитому генералу, Нил Потапыч издёрнул картуз. с помазанных коровьем маслом кудрей своих, отнес его в бок и сказал с широким поклоном. — С почтением Алексею Алексеевичу! Проиграли дерьмом и за щеку, как говорится. — Вели запрыгать, даю пятьдесят пять копеечек с половиной. — Вон! — вдруг побагровев, заревел генерал. — Не позволю! Зарублю! И спрыгнув с телеги, трясясь и брызгая слюной, побежал к лошадям. — Мужики! — — Мужики, негодяи! Запрягай! Вали все в воду! К черту! — Что ты? Что ты? — говорил Мил Потапыч, отступая. — Одурел человек. Алексей Алексеевич сам отвязывал лошадей, за недоустки тянул их к вазам и, подставляя мужикам кулаки под нос, кричал «Запрягать! Запрягать!». Ваза скоро зашевелились, и генерал заметался около них. Хватал возжиг, нутом бил лошадей по мордам, и все сто сорок восемь телег, скрипя и колыхаясь, понеслись под гору к речке. Кричал генерал сначала басом, потом пронзительно и, наконец, замолк. Порвался голос, и он только шептал «Вали в воду! Подвертывай!» Сам схватился за первый воз, рванул брезент, и с шумом зерно посыпалось в тихую реку. Мужики захохотали и с криком опрокинули телегу колесами вверх. Подвозили еще и еще и перевертывали. На горе у дома собрался народ. Нил Потапыч стоял все еще без картуза, расставив изумление ноги и руки. Заголосила какая-то баба. Гостым золотым слоем по всей речке плыло зерно. Долго глядел на реку Алексей Алексеевич, потом повернулся к народу и показал шиш.